Наконец почувствовал, что добился взаимности, и могу пригласить Елену к себе. она вдруг заупрямилась. Нет, она не избегала меня, но непременным условием Елена потребовала поездку в Кань. Я терялся в догадках. зачем ей это нужно. Автомобилей в то время почти не было, а путешествие на лошадях мне казалось и утомительным, и бессмысленным. Держав тяжкий вздох, согласился. Решил терпеть все муки переезда. Ах, зато какой восхитительной была ночь. Все отдать за нее, и того права мало. Когда после любовного восторга мы затихли, она вдруг прошептала, нет, простонала мои стихи. «Чашу с вином». Подала мне богиня печали. Тихо выпив вино, Я в смертельной из доми поник И сказала бесстрастно, Холодной улыбкой богине, Сладок яд мой хмельной, Это лозы с могилы любви. Я содрогнулся, как от удара бича. Почему именно это, Четыростишень? Почему она захотела именно эту гостиницу? Почему спросила этот номер люкс и с жадным интересом разглядывала его обстановку? Как я не допытывался, моя прекрасная Елена лишь молча улыбала. Любопытство снидало меня. И я понял, за всем этим прячется какая-то тайна, быть может, самая страшная. Любому счастью приходит конец. с прощанием, я был вынужден уехать в Петербург, неотложные дела звали меня. И вы ее больше не видали. В голосе Бахраха звучал жгучий интерес. Бунин сдул с папироски пепел, помолчал и с непередаваемой печалью ответил. Увидал. Зимой двадцатого года в Стамбуле, на одной из кривых улочек. говоря словами известного романца Рахманинова «О, Боже, как она переменилась!» В громадных изумрудных глазах потух огонь, и вся она стала какой-то серой, несчастной. Мы разговорились. Оказалось, что Елена бежала от большевиков из Воронежа, где ее муж был значительным губернским чиновником. Теперь он лежал в тифозном бараке, Двое детишек находились здесь же, в Стамбуле, на попечении старой няни, которая не пожелала их покинуть. Хотелось бы только денег, но она наотрез отказалась. Нет, нет, не оскорбляйте меня, подачка. Я и так оскорблена своей несчастной судьбой. И Елена разрыдалась. Когда она успокоилась, я спросил ее. «Почему тогда в Ницце вы непременно захотели посетить Кань?» Она задумчиво теребила кончик своей шелковой шали, потом махнула рукой. «Ну, какие теперь тайны? Скажу, Иван Алексеевич, правду. За два года до нашей встречи в этом самом номере я впервые узнала мужчину. Это был граф. Она назвала известную фамилию. Через два месяца мы обвенчались, но вскоре он погиб самым дурацким образом. На санях понесся по весеннему льду через Волгу. Сани провалились под лед, и я осталась юной вдовой. Мне было 18 лет, вот и все. Мы простились, больше я ее не встречал. Вот еще одно погибшее по милости большевиков создание. Как богата ваша жизнь всякого рода приключениями, Иван Алексеевич. Почти во всякой жизни много замечательного. Только не всякий это умеет не то что ценить, но даже заметить. Вот вы сказали, Иван Алексеевич, а ведь меня случайно Иваном назвали. При крещении решили меня наречь Филиппом. Священник уже стоял у купели. Нянька бросилась в ноги матери. «Это что делают? Разве для Борчука это имя? Плотника Пропоицу тоже Филиппом зовут?» Так нянька и плотник спасли меня. Торопях назвали первым пришедшим на память именем Иваном, хотя это тоже не слишком изысканно. Именины приурочили ко дню празднования перенесение мощей Иоанна Крестителя из Гатчины в Петербург. Так, строго говоря, и живу я без своего святого. Ведь замешкайся, няня, и назывался бы я Филипп Бунин. у как филипповская булочная. Из такого гнусного созвучия, вероятно, я и печататься никогда бы не стал. Наверное, по сей причине не могу терпеть букву Ф. Попробуйте найти в моих писаниях действующее лицо, в имени которого есть «Ф». Не найдете, не утруждайтесь. Статья об именах. Наш род древний, значится в шестой родословной книге дворянства. Но как-то гулял я по Одессе и наткнулся на вывеску «Пекарня с руля Бунина. Каково?» Мне порой, Иван Алексеевич, трудно представить, что вы дружили с Чеховым, переписывались с Толстым. Ведь это совсем другая эпоха. Толстой ребенком видел самого Пушкина. Иван Алексеевич рассмеялся. Это еще что? Помню действительно потрясающую встречу. Я только-только был избран в академике. и новичком приехал на заседание. Сел за большой, покрытый зеленым сукном стол, около меня осталось пустовать место. Заседание началось, и тогда двери распахнулись, и в припрыжку вбежал хилый сгорбленный старичок, опиравшийся на костыль. Но истинно живые мощи. Я не знал, кто это. Но выяснилось, это знаменитый физик и химик Николай Николаевич Бикетов, родившийся во времена, когда Пушкин был еще молодой. Я поразился его одеянием. Какой-то странный белый балахон, похожий на ночную сороку.